Глава 46 Следующий раз Шаманова вызвали на допрос через неделю. Все это время он надеялся, что информация о кастете заставит следователя тщательно проверить улики, найти зацепки и изобличить настоящих убийц. Хижняк действительно ухватился за новую версию, потянул за ниточку, но выудил лишь дополнительный аргумент фундамент прежнего обвинения. Валерий Юрьевич встретил Шаманова, предвкушая победу. Он хорошо подготовился к допросу и намерен был раздавить обвиняемого новыми фактами. На столе появился ряд крупных черно-белых фотографий, сделанных в морге. Отвратительных по сути, но четких по исполнению. На снимках была зафиксирована голова погибшей Александры Самородовой в разных ракурсах. Хижняк подвинул одну из фотокарточек Шаманову и постучал указательным пальцем по черному кровоподтеку на виске женщины. Судмедэксперт гадал, откуда у жертвы проникающие ранения правой височной области. Порезы лица, черепно-мозговая травма, переломы ребер, типичные для автоаварии. Но тут просматриваются три дырочки на равном расстоянии друг от друга. Что скажешь? Санат всматривался в бледное лицо убитой сестры. Острая боль безвозвратной потери заново разрезала его душу по незажитому шраму и обнажила пустоту, которую еще недавно занимала ушедшая половинка. Следователь наседал. — Что молчишь, шаманов? костет был с шипами? Признавайся. — Я не знаю, — качнул головой Санат. Ответ не устроил хижняка. Он стукнул кулаком по столу. — Хватит врать, шаманов! Про удар кастетом мог знать только убийца. У нас даже версии такой не было. Но ты, именно ты проговорился. Мы проверили и подтвердили. Теперь в уголовном деле есть твое признание и результаты экспертизы. Все сходится. Ты задушил удавкой мужчину, а затем ударил кастетом женщину. Столкнув машину с обрыва, ты надеялся, что автомобиль загорится и взорвется. Так? Санат перебрал снимки, и вернул их следователю со словами. Удар кастетам нанес левша. Хижняк опустил взгляд на руки арестанта. Припомнил, что тот подписывал протоколы правой рукой и отмахнулся. — Не выдумывай. Лево, право. Относительно. Ты ударил жертву сзади в правый висок. Экспертиза это подтверждает. — Зря ты сомневаешься в наших профессионалах, шаманов. Судмедэксперт установил, что Самородова — Сделала пластическую операцию на лице несколько лет назад. Сложную, серьезную операцию. Зачем? Кто она такая? О ней ничего не известно. Будь-то до замужества ее не существовало. Вот об этом расскажи. Сами нафантазируйте. У вас хорошо получается. А тут и придумывать не надо. Воровка изменила свою внешность. Самородовы подозреваются в кражах в гостинице «Жемчуг», где ты работал. Видимо, и раньше этим делом промышляли. Ты был их наводчиком. Вы не поделили деньги? И ты решил избавиться от подельников, чтобы присвоить все? Я же сказал, кто их убил. Кармазов, Фомин и братья давиташвили Их алиби — ложь. Ломакина, любовница Кармазова, она меня оболгала. И в этом вопросе я разобрался. Ты сваливаешь вину на них, потому что им мстишь. С Кармазовым у тебя был конфликт в гостинице. Фомин — его приятель. Братья Швилли запрещали лие Беридзе выступать вместе с тобой, а ты не просто ей подыгрывал, а раскатал губы на девушку. Да, представь, и это мне известно. — Не трогайте Лию. — Согласен. Зачем трепать имя девушки из уважаемой семьи в суде? Поэтому брось приплетать ее братьев. — Их дядя, Атар Гурамович за с ними в сговоре, — упорствовал Санат. — О, приехали! Странно, что директора гостиницы не приплел, ведь он тебя уволил. — Думаю, Портновский тоже замешан, — кивнул Санат. — Даже не смешно! Твое упрямство тебе не поможет, шаманов. Улик против тебя достаточно. Не хочешь уменьшить срок — получишь максимум. Хижняк стал собирать документы в папку, но задержался и перешел на доверительный тон. — Если бы ты указал, где спрятал костет, я бы разрешил тебе интересную встречу. Один человек очень просит поговорить с тобой. — Кто? — выдохнул Санат. — Девушка. Красивая девушка, которая играет на скрипке. У Саната защемила в груди. В камере он постоянно думал о Лие, вспоминал озорную девчонку, с которой их души сплетались в музыке, а тела — в постели. Он подолгу мысленно разговаривал с ней, пытался объясниться, прикоснуться, но видел лишь решетку на окне, железную дверь и бетонную стену. Что она думает о нем? Неужели тоже считает убийцей? Он должен увидеть ее и рассказать правду. Следователь заметил желание парня и продолжил искушать. — Говори, где кастет, и я организую встречу, без посторонних, почти как свидание. — Сначала встреча, — настоял дирижер.